Глава шестнадцатая. Пришел! довольно восклицаю в телефонную трубку. О, но ну наконец-то! произносит Женя. Завтра тогда созвонимся. Ладно, стоп! Ты что собралась делать, Сонь? интересуется подруга. Как что? Выйду и поприветствую, Яра. Как я это делала все дни, что живу здесь? «И ты ни капли не злишься на него сейчас?» Удивляется подруга. «Разве совсем немного?» «Вот и не вздумай пока выходить», советует Женя. «Пусть поймет, что так с тобой поступать нельзя. Можно же было предупредить, что задерживается. Ты черти что себе придумала за эти несколько часов ожидания, а ему это вот так просто сойдет с рук?» Я задумываюсь, И понимаю, что подруга совершенно права. Даже если Ярослав не был смелый, это все равно ничего не меняет. Я правда волновалась. Не буду выходить. Вот и ладушки. Выше нос, Сонька. Вот увидишь, он сам к тебе придет. Мне бы очень сильно хотелось в это верить. Я вешаю трубку. И, отбросив в сторону телефон, беру в руки книгу, прислушиваясь к шагам в коридоре и старательно пытаясь придать своему лицу как можно больше невозмутимости. Когда Ярослав приближается к моей комнате, то пульс учащается как минимум в два раза. Ох, Женя была права. Яр нажимает на ручку и открывает дверь. Я продолжаю пялиться в книгу создавая вид что мне нет до него никакого дела пришел и пришел подумаешь хотя сдерживать себя ой как непросто привет спокойно здоровается ярослав привет ужинать будешь не хочу я книгу читаю вверх ногами черт я тут же смотрю на обложку и скинув на ярослава растерянный взгляд, Понимая, что он стоит и нагло насмехается, потому что подловил меня дурочку. Вот так легко и просто. «Почему бы тебе не отстать от меня и не поужинать одному?» спрашиваю недовольным голосом. «Я же сказала, что не хочу». «Потому что привык ужинать с тобой». Его слова производят на меня должный эффект. Кровь усиленно приливает к щекам, а сердце таранит грудную клетку. «И ты не отстанешь, да?» Спрашиваю с трудом, скрывая улыбку. Яр мотает головой. «Ладно, сейчас приду». Ярослав уходит, а я медленно встаю с постели, отложив книгу. Стоя у зеркала, глупо улыбаюсь и поправляю растрепанные волосы. Мне далеко до девушек, которые подобны Миле, Нет во мне той изысканности и природной сексуальности. Грудь не выпирает, бедра недостаточно широкие. Но надо же, Яр привык ко мне. Привык. Жаров возится на кухне, разогревая еду. Я завариваю чай и беру с собой печенье, предлагая поужинать перед телевизором. На досуге нашла один веселый, нашумевший боевичок. Пока я устраиваюсь на диване и включаю телевизор, Яра успевает съесть всю свою порцию, в то время как своей я все еще не прикоснулась. «Тебя там не кормили, что ли?» «Не удерживай, чтобы не съязвить». «Где?» «Не знаю. Там, где ты задержался». «Сонь, какая муха тебя укусила?» – удивленно спрашивает Ярослав. «Ты время видел, явился на ночь глядя и требуешь от меня прекрасного настроения. Я спать хотела или читать книгу». «Десять вечера, детское время», – отвечает Жаров, откинувшись на спинку дивана и наблюдая за моим поведением. «Обычно ты приходишь раньше». «Я могу приходить тогда, когда посчитай нужным. Вопрос снят». Кнопка на пульсе заедает, я не ругаюсь, полностью игнорируя слова Жарова. «Соня», — обращается ко мне Ярослав, — «ты не ответила?» «Что мне отвечать? Не думай, что я веду себя как сварливая жена и устраиваю скандал. Просто можно же было предупредить, что задерживаешься, не указывая причин». Одно короткое сообщение — Два слова. Я бы не представляла тебя все это время лежащим на асфальте с пробитым черепом. Яр коротко смеется и расслабляется, понимая, к чему я веду. Не думал, что у тебя настолько кровожадные мысли. Хотя стоило догадаться по книге, которую ты читала. Адский дом, кажется. Угу, обожаю Кинга. Немного странный выбор для девушки. А как же любовные романы? Это все влияние Влада. Знаешь ли, сложно оставаться типичной девочкой-девочкой, когда ты живешь и растешь в одной комнате со старшим братом. Мне наконец удается включить кино. Я устремляю взгляд на экран, все это время ощущая на себе пристальный взгляд Ярослава, который смотрит на меня так долго, будто впервые видит. От этого действия предательские мурашки разбегаются по телу. «Извини, Сонь, в следующий раз предупрежу», произносит яр и тянется к печенью. На экране появляются начальные титры. Я включаю звук погромче, чтобы хотя бы немного приглушить бешено колотящееся сердце, которое, как мне кажется, Слышат даже соседи. «В следующий раз. Значит, мне не единожды предстоит мучиться паранойей».